Глава 39. Визит Верен Седай. Ты никогда не держала в руках клятвенный жезл, обвинила ее и все еще стоя у шкафа. Верен осталась сидеть на краешке кровати, потягивая чай. На полной женщине было простое коричневое платье с подобающим почтенной даме вырезом на груди, широким кожаным поясом на талии и юбкой штанами. Судя по грязным ботинкам, выглядывающим из-под подола, она только что вернулась в Белую башню. Не глупи, Верин поправила выбившуюся из пучка прядь. В ее каштановых волосах густо пробивалась седина. «Дитя, я держала клятвенный жезл и поклялась на нем до того, как родилась твоя бабушка». «Значит, ты сняла клятвы», — сказала Игвейн. «С клятвенным жезлом это было возможно». В конце концов, Юкирис и Ирин и другие сняли с себя клятвы и принесли их заново. Что ж, да, в голосе Верен появились материнские нотки. — Я не доверяю тебе, — внезапно выпалила Эгвейн, — и не думаю, что когда-либо доверяла. — Очень мудро, — сказала Верен, сделав небольшой глоток чая, запах которого Эгвейн не могла распознать. — В конце концов, я из черной айя. Игвейн внезапно почувствовала укол холода, словно ее насквозь через спину до самой груди пронзил ледяной шип. Черная Айя. Верен была черной. Свет. Эгвейн немедленно потянулась к единой силе, но, конечно же, из-за корня вилочника эта попытка была тщетной. Игвейн сама настояла на том, чтобы ей его дали, Свет, о чем она только думала. Воодушевленная своей победой, она вовсе не думала, что будет, если она столкнется с черной сестрой. Но кто бы мог даже предположить подобное? Обнаружить одну из них, спокойно сидящей на твоей кровати, попивающей чай смотрящий на тебя глазами, которые, как всегда казалось, знают слишком много. Что может быть лучшим прикрытием, чем скромное коричневое? На которую остальные сестры обычно не обращают внимания из-за ее рассеянности, так свойственной ученым. Да уж, это и впрямь хороший чай, сказала Верен. Когда в следующий раз увидишь Ларас, пожалуйста, поблагодари ее от моего имени за него. Она клялась, что у нее еще сохранились припасы не незатронутой порчей, но я ей не поверила. Сейчас немногим можно верить, не так ли? Что? — И Лорас друг темного? — спросила Игвейн. — О небо! Нет! — ответила Верин. — Она много кто, только не друг темного. Скорее белоплащник женится на айс чем Лорас принесет клятву великому повелителю. Очень необычная женщина. К тому же неплохо разбирается в чае. — Что ты собираешься со мной сделать? — спросила Игвейн, заставляя себя говорить спокойно. — Если бы Верен хотела убить ее... Она бы уже это сделала. Очевидно, Верен хотела использовать Игвейн, и это давало девушке шанс. Шанс сбежать. Шанс изменить ситуацию. Свет, все это было так не вовремя. — Что ж, — сказала Верен, прежде всего я попрошу тебя сесть. Я бы предложила тебе немного чая, но я искренне сомневаюсь, что тебе понравится то, что я пью. — Думай, Игвейн приказала она себе. Звать на помощь было бесполезно. Крик услышали бы только послушницы, поскольку обе ее красные надсмотрщицы убежали. Надо же повезло остаться одной. Она бы никогда не подумала, что захочет, чтобы тюремщицы были неподалеку. В любом случае, если она закричит, Верен несомненно свяжет ее и заткнет рот кляпом из потоков воздуха. Даже если кто-то из послушницы впрямь услышит, они прибегут посмотреть, в чем дело, и попадут прямиком в лапы верен. Так что Эгвейн выдвинул единственный в комнате деревянный табурет и села на него, хотя ее зад и протестовал против жесткого дерева. Маленькая комната была спокойной и тихой, холодной и чистой, поскольку в ней никто не жил четыре дня. Эгвейн отчаянно искала путь к спасению. «Я восхищена тем, чего ты достигла здесь, Игвейн», — сказала Верен. «Я следила за некоторыми безрассудствами, происходящими между фракциями айс Однако я решила не принимать в них участие лично. Важнее было продолжать мои исследования и приглядывать за юным Алтором. Он вспыльчивый человек, должна сказать. Я беспокоюсь о юноше. Не уверена, что он понимает, как действует великий повелитель». Не все зло столь очевидно, как избранные, или отрекшееся, как вы их зовете. Очевидно, сказала Игвейн. Отрекшееся? Что ж, все относительно. Верен улыбнулась и погрела руки о чашку с чаем. Избранные, похожи на ватагу ссорящихся ребятишек, каждый из которых пытается перекричать другого, чтобы привлечь родительское внимание. Очень легко определить, чего они хотят. Власти над другими детьми. Доказательств, что они самые важные. Я убеждена, что не ум, хитрость или мастерство делают кого-либо избранным. Хотя, конечно, эти вещи важны. Нет, я считаю, великий повелитель ищет в своих главных лидерах именно эгоизм. Игвейн нахмурилась. Они и в самом деле так спокойно беседовали об отрекшихся. Почему он выбрал это качество? Это делает их предсказуемыми. Инструмент, от которого ты всегда знаешь, чего ожидать, более ценен, чем тот, который ты понять не можешь. Или, возможно, потому, что, когда они борются между собой, выживают только сильнейшие. Я не знаю, честно. Избранные предсказуемы, но великий повелитель — нет. Даже после стольких лет изучения я не могу быть в точности уверен, чего он хочет. И почему он хочет именно этого? Я лишь знаю, что эта битва пройдет не так, как ожидает Алтор. — И какое отношение все это имеет ко мне? — спросила Игвейн. — Да почти никакого, — ответила Верен, прицокнув языком. — Боюсь, я позволила себе увести разговор в сторону. А у нас так мало времени. Я и впрямь должна быть более внимательной. Она все еще казалась приятной ученой коричневой сестрой. Игвин всегда думала, что черные сестры должны быть иными. Как бы там ни было, — продолжила Верен, мы говорили о том, чего ты добилась здесь в башне. Я боялась, что найду тебя все еще возящейся с твоими друзьями снаружи. Представь мое изумление, когда я обнаружила, что ты не только проникла к сторонницам Элайды, но и успела настроить половину совета против нее. Могу сказать, что ты, безусловно, рассердила некоторых моих коллег. Многие из них недовольны. Верен покачала головой, сделав очередной глоток чая. Верен, я... Игвин запнулась. — Что за... Я боюсь, нет времени, перебила ее Верен, подавшись вперед. Вдруг что-то в ней переменилось. Хотя она и оставалась пожилой, иногда по-матерински, женщиной. Выражение ее лица стало более решительным. Она встретилась глазами с Эгвейн, и глубина взгляда поразила девушку. Неужели это та же самая женщина? — Спасибо, что благосклонно выслушала бабью болтовню, — мягко сказала Верен. Было очень приятно побеседовать за чашечкой чая, по меньшей мере еще разок. Сейчас мы перейдем к вещам, которые ты должна узнать. Много лет назад передо мной встал выбор. Я оказалась в положении, когда я могла или принести клятву темному, или же признаться, что никогда не хотела и не собиралась этого делать, после чего меня ждала смерть. Возможно, другой и нашел бы выход из этой ситуации. Многие просто выбрали бы смерть. Я, однако, узрела в этом возможность. Видишь ли, редко выпадает такой шанс, как этот, Изучить сердце зверя изнутри. Увидеть воочию, что заставляет кровь циркулировать по его телу. Обнаружить, куда ведут все эти мелкие вены и капилляры. Очень необычный опыт. — Погоди, — сказала Игвейн. — Ты присоединилась к черной Айе, чтобы изучать их? — Я присоединилась к ним, чтобы сохранить свою шкуру, — сказала Верен. Она мне очень дорога хотя Томас мне все уши прожужжал насчет моих седых волос. В любом случае, после присоединения к ним шанс изучить их и стал моим способом извлечь из ситуации все, что только можно. А Томас, он знает, что ты сделал? Он сам был приспешником темного дитя, сказала Верен, и искал выход. Но по правде говоря, если великий повелитель запустил в тебя свои когти, то пути назад нет. Но был путь бороться, хоть немного компенсировать сделанное. Я предложила этот шанс Томасу, и я верю, что он был более чем благодарен мне за это. Эгвень не знала, как поступить, пытаясь переварить все сказанное. Верен была другом темного, но в то же время и не была им. — Ты сказала, что он был более чем благодарен тебе. Верен ответила не сразу. Она просто сделала еще один глоток чая. Клятвы, что приносят великому повелителю, весьма специфичны, — продолжила она наконец. И если их приносит тот, кто может направлять, они весьма прочны. Их невозможно нарушить. Ты можешь вести двойную игру против других друзей темного. Можешь выступить против избранных, если сможешь найти этому оправдание. Эгоизм приветствуется но ты никогда не сможешь предать его. Ты никогда не сможешь выдать саму организацию посторонним. Но клятвы специфичны, очень специфичны. Она подняла глаза, встретив взгляд Эгвейн. Я клянусь не предавать великого повелителя и хранить свои секреты, пока не наступит час моей смерти. Вот в чем я поклялась. Ты понимаешь? Игвейн посмотрела на пар от кружкой и в руках верен яд нужен особенный чай чтобы подсластить змеиную гниль сказала верен, делая очередной глоток как я просила пожалуйста поблагодарила раз от моего имени Игвейн закрыла глаза найнив упоминала змеиную гниль единственная капля которой смертельна это была быстрая смерть тихая и обычно наступавшая В течение часа после отравления? Забавная прореха в клятвах, тихо произнесла Верен, чтобы позволить кому-то предательство в последний час жизни. Я не перестаю размышлять о том, знает ли об этом великий повелитель, почему он не прикрыл эту лазейку? Возможно, он не видит в этом угрозы, Игвейна открыла глаза. В конце концов, какой приспешник темного убьет себя ради общего блага? Это не похоже на то, как мыслят его последователи». «Может, ты и права». Верина отставила чашку с чаем в сторону. «Будет разумно убедиться, что чашку потом тщательно вымают дитя». «Что? Это все?» — похолодев, спросила Эгвейн. «А что с Томасом?» «Мы попрощались. Он проводит свой последний час с семьей». Эгвейн покачала головой, чувствуя печаль. «Ты пришла ко мне с признанием, покончив с собой в поиске последнего искупления?» Верен засмеялась. «Искупление? Мне кажется, его не так-то просто заслужить. Свет знает, что я сделала достаточно, чтобы требовать особого искупления. Но это стоило уплаченной цены. Действительно стоило. Хотя, возможно, это всего лишь то, что мне хотелось бы услышать». Она достала кожаную сумку из-под одеяла, сложенного в ногах кровати эгвейн. Верен бережно развязала шнурки и вынула два предмета. Две книги, переплетенные в кожу. Одна была побольше, как справочник, но без заглавия на красном переплете. Другая оказалась тонкой синей книжицей. Обложки обеих были слегка потерты от использования. Верен передала их эгвейн. Помедлив, та взяла их. Большую и тяжелую правой рукой, легкую синюю левой. Нахмурившись, она провела пальцем по гладкой коже. Затем посмотрела на Верен. Каждая женщина из коричневой Айя, — сказала Верен, стремится оставить что-то после себя научный труд или исследование, которое было бы значимым. Другие часто обвиняют нас, что мы игнорируем мир вокруг. Они считают, что мы смотрим лишь в прошлое. Что ж, это не так. Если мы рассеяны, то лишь потому, что смотрим в будущее, на тех, кто придет после нас. А информация, знание, что мы собираем, мы оставляем ее для них. Другие аи беспокоятся об улучшении дня сегодняшнего. Мы стремимся сделать лучший день завтрашний. Эгвейн отложила синюю книжечку, сначала заглянув в красную. Слова были написаны мелким аккуратным, но убористым почерком, в котором она узнала почерк Верен. Ни одно из предложений не имело смысла. Сплошная тарабарщина. "Книга поменьше это ключ, Эгвейн", объяснила Верен. "В ней содержится шифр, который я использовала, чтобы написать этот том. Этот том это труд" Мой труд. Труд всей моей жизни. — Что это? — тихо спросила Эгвейн, подозревая, что знает ответ. — Имена, места, пояснения, — сказала Верин. — Все, что я о них узнала. О лидерах-приспешниках Темного, о Черных Айя, пророчества, в которые они верят, цели и мотивы отдельных течений. В конце список всех сестер из черной айе, что я смогла обнаружить». Эгвейн вскинулась. «Всех?» «Сомневаюсь, что вычислила всех», — улыбнулась Верен, «Но я думаю, что нашла подавляющее большинство». «Я клянусь тебе, Эгвейн, я могу быть очень тщательной». Эгвейн с благоговением посмотрела на книги. «Невероятно! Свет, да это сокровище ценнее, чем казна любого короля!» «Сокровище столь же ценное, как сам Рок-Валир!» Со слезами на глазах она подняла взгляд, представляя себе жизнь среди черных, постоянные наблюдения, записи и работу на общее благо. «О, только не начинай», — сказала Верин. Ее лицо начало заметно бледнеть. «У них множество агентов среди нас. Они как черви, поедающие плод изнутри». Что ж, я подумала, что настало время завести хотя бы одного нашего среди них. Это стоит жизни одной женщины. У немногих людей был шанс сделать что-нибудь столь же полезное и столь же удивительное, как книга «Что ты держишь». Мы все стремимся изменить будущее, Гвейн. Думаю, мне как раз выпал шанс сделать это. Глубоко вздохнув, Верин поднесла руку к голове. «Надо же» как быстро сработало. — Я должна сказать тебе еще одну вещь. Открой красную книгу, пожалуйста. Эгвейн сделала это и обнаружила тонкий кожаный ремешок с остальными грузиками на концах. Такие обычно используются, чтобы заложить нужную страницу в книге, но этот был длиннее виденных ею ранее. — Оберни его вокруг книги, — сказала Верен помести его между страницами, затем оберни свободные концы вокруг обложки. Игвейн с любопытством проделала это, заложив ремешком первую попавшуюся страницу и закрыв книгу. Она положила маленькую книгу на большую, затем взяла длинные свисающие концы закладки и переплела их между собой. Грузики, как она заметила, подходили друг к другу. Она замкнула их, и книги исчезли. Игвейна столбенела. Книги были невидимыми, хотя она и могла ощущать их в руках. «Боюсь, работает только на книгах», — сказала Верен, зевая. «Кто-то из эпохи легенд, по-видимому, очень заботился о том, чтобы скрыть свои записи от посторонних глаз». Она едва заметно улыбалась, бледнее на глазах. «Спасибо, Верен, сказала Игвейна, раскрывая защелку и вытаскивая закладку. «Книги снова появились». Как бы я хотела, чтобы был какой-то иной способ. Должна признаться, яд был запасным вариантом, — сказала верен Я не жажду смерти. Нужно сделать еще много вещей. К счастью, я позаботилась, чтобы за их выполнением проследили, если я не вернусь. Во всяком случае, мой первый план заключался в том, чтобы найти клятвенный жезл и попробовать снять клятву великому повелителю. К сожалению, клятвенного жезла, по-видимому, нет на месте. — Саирин, — подумала Эгвейн, — и остальные. Они, должно быть, взяли его снова. — Мне жаль, Верен, сказала она. — В любом случае, это могло не сработать, — сказала Верен, ложась на кровать и пристраивая подушку под свои каштановые с проседью волосы. Процедура принесения клятв великому повелителю была особенной. Мне очень хотелось узнать для тебя еще кое-что интересное. Одна из избранных в башне, дитя. Это Мисана. я уверена в этом. Я надеялась, что смогу дать тебе имя, под которым она скрывается. Но оба раза, когда я с ней встречалась, она так маскировалась, что мне нечего тебе сказать. Все, что я видела, записано в красной книге. Смотри, куда идешь. Смотри, куда бьешь. Я оставляю за тобой решение взять их всех разом или выловить наиболее важных тайно и по отдельности. Возможно, ты решишь понаблюдать и посмотреть, сможешь ли ты противостоять их козням. Хороший допрос может пролить свет на множество вопросов, на которые не смогла ответить я. Ты должна принять так много решений, а ты ведь так молода. Она зевнула, и тут гримаса боли исказила ее лицо. Игвин поднялась и подошла к Верен. Спасибо, Верен. Спасибо за то, что выбрала меня, чтобы нести эту ношу. Верен слабо улыбнулась. Ты очень хорошо справилась с теми намеками, что я подбрасывала тебе раньше. Это была довольно интересная ситуация. Амерлин приказала дать тебе информацию, чтобы охотиться за черными сестрами, которые покинули башню. Так что мне пришлось это выполнить хотя руководство черных было недовольно этим приказом. Никто не мог предположить, что я дам тебе тирангриал для хождения по снам. Но у меня всегда было насчет тебя особое предчувствие. Не уверена, что заслуживаю такого доверия. Игвень посмотрела на книгу. Такого доверия, которое ты мне оказала. — Чушь, дитя! Верен вновь зевнула, у нее закрывались глаза. — Ты будешь, Амерлин! Я уверена в этом. А Амерлин должна быть вооружена знаниями. Среди прочего, одна из наиболее священных обязанностей коричневых — вооружать мир знаниями, я все еще одна из них. Пожалуйста, проследи, чтобы они знали. Несмотря на то, что мое имя всегда запятнано словом «черное», моя душа осталась коричневой. — Скажи им. — Я скажу, верен. пообещала Игвейн. Но твоя душа не коричневая. Я вижу это. Нахмурив в брови Верин открыла подрагивающие веки, встретившись взглядом с Эгвейн. Твоя душа ослепительно белая, верен, мягко сказала Эгвейн, — как сам свет. Верен улыбнулась, и ее глаза закрылись. Настоящая смерть наступит через несколько минут, но забвение уже пришло. Эгвейн села, держа женщину за руку лайда и Совет сами о себе позаботятся. Игвейн хорошо подготовила почву. Объявиться сейчас и выдвигать требования стало бы настоящим испытанием на прочность для ее авторитета. Когда пульс Верен исчез, Игвейн взяла чашку с отравленным чаем и отставила ее в сторону. Затем поднесла блюдце к носу Верин. Блестящая поверхность не помутнела. Такая проверка казалась жестокой. Но существовали зелья, которые могут помочь казаться мертвым и сохранять неглубокое дыхание. И если Верин хотела запутать Эгвейн, дав наводку не на тех сестер, то это был замечательный способ. В самом деле, жестоко было перепроверять, и от этого Эгвейн стала дурно. Но она была Амерлин. Она делала то, что было трудно, и рассматривала все возможности. Конечно, никакая по-настоящему черная сестра не стала бы умирать только, чтобы направить ее по ложному пути. Ее сердце верило, верен, но ее разум хотел удостовериться. Она бросила взгляд на свой непритязательный стол, где оставила книги. В этот момент дверь без предупреждения распахнулась, и в комнату заглянула молодая Айс Седай, недавно получившая шали, потому еще не приобретшая безвозрастной внешности. Турезе одна из красных сестер. Наконец кого-то направили присматривать за Игвейн. Недолгий период свободы подошел к концу. Что ж, бесполезно плакать о том, чему не бывать. Время было потрачено с пользой. Хотелось бы, чтобы Верен навестила ее недели раньше, но сделанного не воротишь. Увидев верен, красная сестра нахмурилась, и Игвейн быстро поднесла палец к губам кинув на молодую сестру строгий взгляд. Игвейн поспешила к двери. Она просто вошла и хотела поговорить со мной о задании, которое дала мне давно, еще до раскола в башне. Эти коричневые сестры порой чрезмерно преданы своему делу. Правдивые слова, каждая из них. Турезе уныло кивнула, услышав комментарии о коричневых. — Я бы предпочла, чтобы она выбрала собственную кровать, чтобы прилечь, — сказала Игвейн. Я не вполне представляю, что теперь с ней делать. И снова только правда. Игвень действительно было необходимо заполучить клятвенный жезл. В подобные моменты ложь начинала казаться слишком удобным выходом. — Должно быть, она очень устала с дороги, — сказала Туреза мягким, но уверенным голосом. — Ты должна позволить ей делать все, что она пожелает. Она айсседай, а ты всего лишь послушница. Не беспокой ее. С этими словами Красная закрыла дверь, и Гвину удовлетворенно улыбнулась себе. Затем она взглянула на тело Верен, и ее улыбка угасла. Со временем ей придется сообщить, что Верен умерла. Как она объяснит это? Что ж, она что-нибудь придумает. Под давлением она может даже сказать правду. Однако сначала ей нужно провести немного времени с этой книгой. Велики шансы, что в ближайшем будущем книгу отберут. Даже с терангрялом закладкой Возможно, ей стоит хранить ключ-шифру отдельно от сокровенной книги. Возможно, надо запомнить и уничтожить ключ. Все это было бы легче спланировать, если бы она знала, что произошло в Совете. Была ли Элайда смещена? Жива Сильвиана? Или ее казнили? Находясь под стражей, она мало что могла разузнать. Ей оставалось только ждать и читать. Кот оказался довольно сложным, и для его расшифровки требовалась едва ли не вся маленькая книга. Это обнадеживало и расстраивало одновременно. Его было крайне сложно разгадать без ключа, но также его и практически невозможно было запомнить. До утра ей не справится, а тогда ей придется раскрыть правду о верен Она взглянула на женщину. Верен в самом деле выглядела так, словно она мирно спит. Игвейн вытащила одеяло и укрыла ее по шею, затем сняла с женщины туфли и поставила перед кроватью, чтобы сделать иллюзию более правдоподобной. Это было несколько неуважительно, но она решила перевернуть Верен на бок. Красная сестра уже заглядывала пару раз, и у нее будет меньше подозрений, если она увидит Верен в другом положении. Покончив с этим, Игвин взглянула на свечу, чтобы понять, сколько времени уже прошло. В комнате не было окон, как и во всех покоях послушниц. Она подавила желание обнять силу и создать шар света, чтобы читать при его сиянии. Ей придется довольствоваться пламенем единственной свечи. Она погрузилась в свою первую задачу — расшифровать имена черных сестер, список которых был в конце книги. Это было даже более важно, чем запомнить шифр. Она должна была знать, кому она может доверять. Следующие несколько часов были самыми беспокойными и страшными в ее жизни. Часть он была ей неизвестна, многие едва знакомы. Другие же принадлежали женщинам, с которыми она работала, которых уважала и которым доверяла. Она выругалась, когда почти в начале списка обнаружила имя Кэтрин, затем присвистнула от удивления, встретив имя Алвиарин. Она слышала о Белзе Пенфил и Галине Казбан, но не знала некоторые из последующих имен. Когда она прочла имя Шириам, ее замутило. Игвейн уже подозревала ее однажды. Это правда, но было это в ее бытность послушницей и принятой. В те дни, дни, когда она только начала охоту на черную Айя, еще было свежо предательство Леандрин. Тогда Игвейн подозревала всех и каждого. Во время изгнания в Солидаре Эгвейн тесно работала с Ширием. Ей начала нравиться эта женщина, но она была черной. Хранительница Игвейн была черной. «Будь твердой Игвейн, подумала она, продолжая читать список. Она работала, превозмогая ощущение предательства, горечи и сожаления. Она не должна была позволить эмоциям встать на пути ее долга. Черные сестры были рассеяны по всем Айе. Некоторые были восседающими, другие были самыми слабыми и занимали самое низкое положение среди айс Их были сотни, немногим более двухсот, по подсчетам верен. 21 голубая. 28 коричневых, 30 серых, 38 зеленых, 17 белых, 21 желтая И ошеломляющее количество 48 красных. Также там были имена послушницы принятых. В книге была приписка, что они, вероятно, были приспешницами темного до того, как пришли в белую башню. Поскольку черная Айя принимала в свои ряды только айс седай, Более подробное объяснение приводилось на предыдущих страницах, но Игвин продолжила читать список сестер. Она должна была знать имя каждой женщины. Она должна знать. Черные сестры были как среди мятежных Айсседай, так и в Белой башне. И даже несколько среди тех неопределившихся, которых не оказалось в башне во время раскола, Помимо Шириам, наибольшее беспокойство вызвали имена сестер, которые были восседающими как в башне, так и среди мятежниц. Духара Басахин, Велина Бехар, Сидора Дадженна, конечно, Дилана Масалейн и Толени Минли. Мейдане призналась Гвень, что Талени была черной, что и обнаружили Саирин с остальными, но женщина сбежала из башни. Марайя Карентанис. Это была из Голубой Айя, женщина, проносившая шаль более чем сотню лет, известная своей мудростью и рациональностью. Эгвейн консультировалась с ней по многим вопросам, используя ее опыт, считая, что на нее, Голубую, можно было положиться. Марая была одной из тех, кто активно выступал за избрание Эгвейн Амерлин, и кто быстро вставал в поддержку Эгвейн, в нескольких решающих моментах. Каждое имя было как шип, впивающийся под кожу Игвейн. Дагдара Финчи, однажды исцелившая Игвейн, когда то споткнулась и подвернула лодыжку. Заника, которая занималась с Игвейн на уроках и казалась такой милой. Лариса Линдал, Мияси, для которой Игвейн колола орехи. на Населе Каяма. Налаене Форелл которая, как и Элза, принесла клятву Ранду, Берлен Пена, Мелвара, Чай Руган. Список продолжался. Несколько раздражало, что ни Романда, ни Лилейн не оказались черными. Возможность заковать в цепи одну из них или сразу обеих была бы как нельзя кстати. — Почему Шириам, но не одна из них? — Остановись, Гвейн, подумала она, — ты ведешь себя нерационально. Желание, чтобы определенные сестры оказались черными, ни к чему не ведет. Кацуане также не было в списке, равно как и никого из ближайших друзей Гвейн. Она и не ожидала их там встретить, но было все же неплохо закончить чтение списка, не обнаружив там их имен. Группа Айседай, охотящихся на черную Айя в Белой башне, также была подлинной, поскольку их имен в списке тоже не оказалось. Не было там и имен шпионок из Солидара, и имени Элайды также не было в списке. В конце было пояснение, что Верен очень тщательно присматривалась к Элайде, выискивая доказательства, что она была черной, но высказывания черных сестер твердо убедили ее в том, что сама Элайда не была другом темного. Просто неуравновешенная женщина, которая временами мешала черным так же, как и остальной башне. К сожалению, это имело смысл. Зная, что Галина и Алвиарин были черными, Игвейн подозревала, что не встретит имени Элайды в списке. Черные, по-видимому, выбрали в качестве Амерлен ту, которой было легко манипулировать. Затем внедрили черную хранительницу, чтобы ею управлять. Вероятно, они как-то повлияли на Элайду через Галину. Как поясняла Верен, то, видимо, удалось стать главой красных. Или Алвиарин. Запугиваниями или подкупом они заставили Элайду делать то, что пожелают, а она и не догадывалась, что служит черным. И это объясняло странное падение Алвиарин. Возможно, она зашла слишком далеко? Перешла границы, вызвав гнев Элайды? Это выглядело правдоподобно но они не могли знать наверняка, пока сама Элайда не расскажет или Игвейн не расспросит Алвиарин, что она собиралась сделать как можно скорее. Задумавшись, она закрыла толстую красную книгу. Свеча к тому времени догорела практически до основания. День подходил к концу. Возможно, самое время настоять на получение информации о состоянии дел в башне. Прежде чем она решила, как подступиться к этому, В дверь постучали. Эгвейн, подняв глаза, поспешно переплела концы закладки, и книги исчезли. Стук означал, что за дверью есть еще кто-то, помимо Красной. «Войдите», — сказала она. Дверь открылась, и из-за нее показалась Николь, стройная женщина с большими темными глазами, стоящая под внимательным взглядом Туреза. По-видимому, Красной не нравилось, что у Эгвейн посетитель, но исходящий от чаши в руках Николь Пар объяснял, почему той позволили постучать. Николь, колыхнув белыми юбками, сделала реверанс Эгвейн, что заставило Туреза еще больше нахмуриться. Николь, однако, не обратила на это внимания. «Для -седай — Для Седай, тихо сказала она, кивнув в сторону кровати. Госпожа Кухонь распорядилась, когда узнала, насколько уставшей вернулась Верен Седай из своих путешествий. Игвейн кивнула, скрывая возбуждение, и жестом указала на стол. Николь быстро подошла, поставила поднос на стол и прошептала. — Я должна спросить, доверяете ли вы ей? Она снова взглянула на кровать. — Да, — ответила игвин скрыв слова за скрипом отодвигаемого табурета. — Итак, ее союзники не знали, что верен мертва. — Это хорошо. Секрет был в безопасности. Пока. Николь кивнула, затем сказала погромче. «Было бы лучше, если бы она съела это горячим, так что я оставлю это тебе, чтобы не будить ее. Мне велено предупредить тебя, чтобы ты не трогала еду сама». «Я и не буду, пока не выяснится, что ей это не понадобится», — ответила Игвейн, отворачиваясь. Спустя мгновение за Николь закрылась дверь. Игвейн провела несколько мучительных минут за умыванием и переодеванием, пока Тореза не открыла дверь и не проверила ее. Наконец, убедившись, что ее не прервут, она взяла ложку и принялась шарить в чашке с супом. Ну, конечно, вот маленький стеклянный сосуд со свернутой бумажкой внутри. Умно. Ее союзники, по-видимому, слышали о том, что верен в комнате Эгвейн, и решили воспользоваться этим как предлогом, чтобы пронести что-то внутрь. Она развернула бумажку, на которой было написано только одно слово — «Жди». Она вздохнула, но больше ей ничего и не оставалось. Она не осмелилась достать книгу и продолжить чтение. Вскоре она услышала голоса снаружи. Похоже, о чем-то спорили. В дверь снова постучали. «Войдите», — с любопытством сказала Игвейн. Дверь открылась, и в комнату вошла Мейдани. Она закрыла дверь прямо перед носом Турезы. «Мать», — сделала она реверанс, — «настроенной женщине было облегающее серое платье» пожалуй, слишком очевидно, подчеркивающая ее пышную грудь. Должна ли она была ужинать с Элайдой этим вечером? — Прошу прощения, что заставил вас ждать. Игвейн отмахнулась. — Как ты смогла пройти мимо Турезы? Известно, что Элайда благоволит ко мне, — сказала она. — А закон башни гласит, что ни один пленник не может быть лишен посетителей. Она не могла остановить сестру, пожелавшую навестить простую послушницу, — Хотя и попыталась поспорить. Игвейн кивнула, а Мейдань, нахмурив брови, посмотрела на Верен. Потом побледнела. Черты верен приобрели восковой оттенок и оплыли. Было очевидно, что что-то не в порядке. Хорошо, что Туреза ни разу не взглянула на спящую женщину повнимательнее. Верен, седай мертва, сказала Игвейн, бросив взгляд на дверь. Мать? переспросила Мейдани. Что произошло? На вас напали? Верен Сидай была отравлена приспешником Темного незадолго до нашего с ней разговора. Она знала о Яде и в последние минуты своей жизни пришла сообщить мне некую важную информацию. Невероятно! Как же мало правдивых утверждений необходимо для маскировки! — Свет! — воскликнула Мейдани. — Убийство внутри Белой башни? Мы должны кому-нибудь сообщить, собрать стражу и... С этим разберутся, твердо проговорила Игвейн. — Успокойся и соберись. Я не хочу, чтобы надзирательница снаружи услышала, о чем мы говорим. Мейдани побледнела, затем посмотрела на Игвейн, Похоже, удивляясь, как то может быть столь бесчувственной. Хорошо. Пусть она увидит собранную, уверенную Амерлин. Пусть она не заметит и намека на печаль смятения и тревогу. Да, мать, поклонилась Мейдани. «Конечно. Я прошу прощения». «Полагаю, ты принесла новости?» «Да, мать». Мейданя взяла себя в руки. «Саирин велела мне прийти к вам. Она сказала, что вы должны узнать о сегодняшних событиях». «Я слушаю», — сказала Игвень, стараясь не показывать свое нетерпение. «Свет, она уже сама догадалась об этом. Могла ли женщина наконец-то перейти к делу? Ей еще нужно разобраться с Черной Айе». — Элайда все еще Амерлин, — сказала Мейдани, — но висит на волоске. Совет башни собрался и формально осудил ее. Они известили Элайду, что Амерлин не является абсолютным правителем и что она не может продолжать издавать указы и требования, не посоветовавшись с ними. Игвень кивнула. — Вполне ожидаемый оборот, — сказала она. — Ни одна Амерлин стала всего лишь марионеткой, перейдя границы дозволенного. Именно к этому шла Элайда, и это могло бы принести удовлетворение, не будь так близка последняя битва. Что решили с наказанием? — Три месяца, — сказала Мейдани. один за то, что она сделала с тобой, два за поведение, не подобающие ее статусу. — Интересно, — Эгвейн задумалась, — некоторые требовали большего, мать. На мгновение показалось, что ее могут сместить прямо сейчас. «Ты смотрела?» — Изумилась Сегвейн. Мида не кивнула. «Элайда потребовала, чтобы процедура была запечатана пламенем, но ее не поддержали. Я думаю, в этом виновата ее собственная Айя-мать. Всех трех красных восседающих сейчас нет в башне. Я ума не приложу, куда могла деться Духара с остальными». «Духара? Черная? Что она задумала? Остальные две...» Вместе ли все они, и если да, то могут ли две другие тоже быть черными? Надо будет подумать об этом позже. Как Элайда восприняла все это? Она была немногословно, мать, — ответила Мейдани. В основном сидела и смотрела. Она не выглядела слишком довольной. Я удивлена, что она на них не накричала. — Это красная, — сказала Игвейн, — если она и впрям теряет поддержку собственной Айе то им следовало потребовать от нее какое-то время посидеть тихо. Сайрин думает точно так же», — сказала на этом Мейдане. «Она отметила, что твое собственное требование, что красная Айя не должна исчезнуть, про что растрезвонили подслушавшие тебя послушницы, во многом и спасло Илайду от низложения». «Ну, я бы не возражала против ее низложения», — сообщила Эгвейн. «Я лишь против того, чтобы расформировать саму Айя». Однако это может быть к лучшему. Падение Элайды должно произойти так, чтобы не позволить башне рухнуть вместе с ней. Несмотря на это, будь у нее такая возможность, игвин взяла бы те слова обратно. Она не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто игвин поддерживает Элайду. — Я полагаю, приговор Селивиане отменен? — Не полностью, мать, — сказала Мейдане. Она все еще под арестом, пока совет не решит, что с ней делать. Она все же публично выступила против Амерлин, так что поговаривают о наказании. Игвейн нахмурилась. Это было похоже на компромисс. Элайда, вероятно, тайно обсуждала детали с главой красных. Кто бы это ни был, сейчас, когда Галина исчезла, Сильвиану все же накажут, но не так строго, а Элайда подчинится воле совета. Это говорило о том, что позиция Элайды шатки, но она еще может настаивать на своем. Она не до конца утратила поддержку собственной Айе, на что так надеялась Гвейн. Тем не менее, это удачный поворот событий. Сильвяна будет жить, а Игвейн, по-видимому, вернется к своей жизни в качестве послушницы. Восседающей недовольной Элайдой достаточно, чтобы сделать ей выговор. Будь и Гвень чуть больше времени, она была уверена в том, что смогла бы свергнуть эту женщину и объединить башню. Но есть ли у нее нужное время? Она посмотрела на стол, где лежали бесценные книги, скрытые от глаз. Если она организует массовую атаку на черных, не приведет ли это к битве? Не расшатает ли башню еще больше? И может ли она в самом деле надеяться нанести удар сразу по всем черным? Ей нужно время, чтобы обдумать информацию. Сейчас это означало оставаться в башне и работать против Элайды. И, к несчастью, это означало позволить большинству черных сестер разгуливать на свободе. Но не всем. Мидани, сказала Игвейн, — «я хочу, чтобы ты сообщила остальным. Они должны захватить Алвиарин и проверить ее при помощи клятвенного жезла». — Скажи им пойти на любой разумный риск, чтобы добиться этого. — Алвиарин, мать? — спросила Мейдани. — Почему ее? — Она черная, — сказала Игвейн, чувствуя тошноту, — и находится близко к верхушке их организации в башне. Верен умерла, чтобы сообщить мне именно это. Мейдани побледнела. — Вы уверены, мать? — Я уверена, что верен, можно доверять, — сказала Игвейн. Но все же было бы лучше, если бы остальные сняли, а затем заменили клятвы Алвиарин и спросили ее, не черная ли она. Каждой женщине должен быть дан шанс, несмотря на очевидность. — Я полагаю, клятвенный жезл у вас? — Да, — сказала Мейдани, Он был нужен, чтобы удостовериться в честности Николь. Остальные хотели привлечь несколько принятых и послушниц, чтобы они могли проносить сообщения туда, куда не могут сестры. Это было мудро, особенно учитывая разногласия между Айя. — Почему ее? — Из-за того, как часто она говорит остальным о вас, мать, — сказала Мейдане. — Известно, что она одна из самых яростных ваших защитниц среди послушниц. Было странным слышать это о женщине, которая предала ее. Но девочку нельзя винить за это, учитывая обстоятельства. — Конечно, они не позволили ей принести все три клятвы, — сказала Мейдане. Она не айсседай, но она принесла клятву, касающуюся лжи, и подтвердила, что не является приспешницей темного. Потом клятву сняли. — А с тебя, Мейдани? — спросила Эгвейн. — Они сняли с тебя четвертую клятву? — Да, мать, спасибо, — улыбнулась женщина. Эгвейн кивнула. — А теперь ступай. Передай мое сообщение. Алвиарин должна быть захвачена. Она взглянула на тело Верен. Боюсь, мне придется попросить тебя забрать ее с собой. Будет лучше, если она исчезнет, чтобы мне не пришлось объяснять ее смерть в моей комнате. Но... — Используй врата, — сказала Игвейн. — Скользи, если не знаешь помещение достаточно хорошо. Мейданя кивнула и обняла источник. — Сначала сплети что-нибудь другое, — подумав, — сказала Игвейн. — Все равно что. — Что-нибудь, требующее много силы. Например, одно из ста плетений теста на Айс-Сидай. не нахмурилась, но сделала, как было сказано, сплетая нечто сложное и мощное. Вскоре после того, как она начала, Туреза с подозрением заглянула в комнату. К счастью, плетение закрыло от нее лицо Верен, но Туреза и не посмотрела на спящую коричневую. Она уставилась на плетение, открыв было рот. Она показывает мне плетение, которое понадобится, если я буду проходить испытания на Айсидай. Коротко сказала Эгвейн, не дав Туреза произнести ни слова. Это запрещено? Туреза пристально посмотрела на нее, но закрыла дверь и исчезла. Это чтобы не дать ей полюбопытствовать не вовремя и увидеть плетение врат, сказала Эгвейн. Быстрее, возьми тело. Когда Туреза снова заглянет, я скажу ей правду. Вы с Верен ушли через врата. Мейдани посмотрела на тело Верен. Но что я должна сделать с телом? Что-нибудь подходящее, сказала Игвейн, раздражаясь. Я оставляю это на тебя. У меня нет времени разбираться с этим. И возьми с собой чашку. Чай отравлен, осторожно избавься от него. Игвейн посмотрела на мерцающую свечу, догоревшую почти до самого стола. В стороне Мейдани тяжело вздохнула. Затем создала врата, потоки воздуха перенесли тело верен через отверстие, и Игвейн проводила ее взглядом полным боли и сожаления. Женщина заслуживала лучшего. Однажды все узнают, что она испытала и что совершила, но пока не время. Как только Мейда не ушла с телом верен и чаем, Игвень зажгла новую свечу и легла на кровать, стараясь не думать о теле, что лежало здесь недавно. Она расслабилась, думая о Суан. Женщина скоро должна была лечь спать. Ее необходимо предупредить о Ашириам и других. Игвейн открыла глаза в тело Ранриоде. Она была в своей комнате, точнее, в ее отражении в мире снов. Кровать была застелена, дверь закрыта. Она сменила платье на зеленое, более подобающее Амерлин. Затем перенеслась в весенний сад башни. Суан еще здесь не было но, возможно, еще было рано для их встречи. По крайней мере, отсюда нельзя было увидеть грязь и отбросы, заполнившие город, или разложение, пустившие корни в единство Айс-Седай. Садовники башни казались природной силой, засеивающей, пропалывающей и собирающей, не обращая внимания на взлеты и падения Амерлин. Весенние сады были самыми маленькими из садов башни, всего лишь треугольный клочок земли, зажатый между двумя стенами. Возможно, в другом городе этот участок использовали бы как склад или просто заложили бы камнем, но в Белой башне оба этих варианта выглядели бы уродливо. Решение нашлось в виде маленького садика, заполненного тенелюбивыми растениями. Гортензии карабкались на стены и вздымались над декоративными горшками. Децентры росли редками, Их крошечные розовые цветки свисали с нежных трехпалых листьев. Цветущие щетинники с тонкими листьями пальчиками и другие миниатюрные деревья произрастали вдоль стен маленького треугольника, сходясь в одной точке. Прохаживаясь в ожидании туда и обратно между рядами деревьев, Игвейн думал о том, что Шириам оказалась черной. Сколь многое держала эта женщина под контролем! Она годами была наставницей-послушниц, пока Суан пребывала на посту Амерлин. Использовала ли она свое положение, чтобы запугивать или даже переманивать на свою сторону других сестер? Не она ли стояла за давним нападением серого человека? Шириам была в группе, которая исцелила Мэтта. Разумеется, она не могла сделать ничего дурного, пока находилась в круге со столькими женщинами, Но все, во что она была вовлечена, вызывало подозрение, И это так много. Шириам была членом правящей группы Солидара перед возвышением Игвейн. Что Шириам сделала? Как много манипулировала? Сколько тайн выдала тени? Была ли она в свое время предупреждена о планах Элайды сместить Суан? Галина и Алвиарин были черными, и они были двумя из главных зачинщиц так что остальные черные, вероятно, были предупреждены. Было ли бегство половины башни, сбор в солидарии и последующие ожидания и обсуждения частью плана темного, а, собственно, возвышение Игвейн? За сколько ниточек, привязанных к ней, дергала тень? А она и не знала. — Эти рассуждения ведут в никуда, — твердо сказала она себе. — Не стоит идти по этому пути. Даже без книг верен, Игвейн предполагала, что раскол башни — дело рук темного. Конечно, в его интересах было разбить Айси на две группировки, а не видеть их объединенными, ведомыми одним лидером. Просто сейчас это было более личным. Эгвейн чувствовала себя испачканной, одураченной. На мгновение она почувствовала себя той деревенской девочкой, которой многие ее и считали. Если Элайда была пешкой в руках черных, то и сама Игвейн была такой же. Свет. Как должно быть, смеялся темный в виде двух соперничающих Амерлин и у каждой преданные ему слуги, стравливая их между собой. Я не могу быть в точности уверена, чего он хочет. И почему он хочет именно этого? сказала Верен. Даже после стольких лет изучения. Я не могу быть уверена. Кто знает, может ли темный смеяться. Она вздрогнула. Каким бы ни был его план, она будет бороться, сопротивляться. Плюнет ему в глаза, даже если он победит, как говорят Аил. — О, что за видок! — сказал голос Суан. Игвейна вернулась, с досады обнаружив, что платье Амерлен сменилось на полный боевой доспех. В руке она держала пару аильских копий. Сосредоточившись, она избавилась от доспехов и копий и вернула себе платье. «Суан — Суан, — коротко сказала она, — тебе может понадобиться создать себе стул. Кое-что произошло. Что — Что? — нахмурилась Суан. «Во — Во-первых, шире мыморайя черные. — Что? — изумилась Суан. — Что за чушь? — она застыла. «Мать — Мать! — добавила она с запозданием. «Это не чушь», — сказала Эгвейн. «Боюсь, что это истинная правда. Есть и другие, но их имена я назову тебе позже. Мы пока не можем взять их под стражу. Мне нужно время, чтобы подумать и все спланировать. Возможно, до вечера. Мы ударим уже скоро. Но прежде я хочу, чтобы за Ширием и ей наблюдали. Не оставайся с ними наедине». Суан недоверчиво покачала головой. «Насколько ты уверена в этом, Игвейн? «Вполне уверена», — сказала Игвейн. «Присмотри за ними, Суан, и подумай, что можно сделать. Я хочу услышать твои предложения. Нам нужен способ взять их тихо, а затем доказать совету законность своих поступков. Это может быть опасно», — Суан потерла подбородок. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, мать». Она выделила последнее слово. — Если я ошибаюсь, — сказала Эгвейн, — то ответственность ляжет на меня. Но я так не думаю. Как я уже сказала, многое изменилось. Суан склонила голову. — Ты все еще в заключении? — Не совсем. — Элайда, — Эгвейн запнулась, нахмурившись. — Что-то пошло не так. — Эгвейн, — забеспокоилась Суан. — Я начала было Эгвейн, но вздрогнула. Что-то затягивало ее разум, затуманивая его. Что-то тянуло ее назад. Теларан моргнул, пропал, и Эгвейн открыла глаза в своей комнате, где испуганная Николь трясла ее за плечо. «Мать!» — повторяла она. «Мать!» На щеке девушки олел кровоточащий порез. Эгвейн резко села, и буквально в этот момент сама башня содрогнулась, словно от взрыва. Николь схватила ее за руку, визжа от страха. «Что происходит?» – потребовал ответа Эгвейн. «Отродье тени!» – разрыдалась Николь. «В воздухе змеи, изрыгающие пламя и плетение единой силы! Они убивают нас! О, мать, это Тарман Гайден!» Эгвейн охватил приступ первобытной, почти неконтролируемой паники. Тарман Гайден. Последняя битва. Она услышала крики вдалеке, а затем возгласы солдат или стражей. «Нет!» «Нет, она должна сосредоточиться. Змеи в воздухе. Змеи, направляющие единую силу. Или находящиеся на них всадники, направляющие единую силу». Игвейн отбросила одеяло и вскочила на ноги. «Это не Тарман, Гайден, но лишь немногим лучше. Шанчан все-таки напали на Белую башню, как Игвейн и предсказывала». А она даже свечу зажечь не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы сражаться.